И у них даже устройства на нас похожие. Две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываемые в совсем новые слова. Всякий начальник пересылки догадывается до этого. За все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством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 Остальной приварок и прижарок они и без начальства выловят из общего котла или из сидоров, пересылаемых зэков. Все эти пересылочные придурки основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним еще недощупанными, они дурят нас в сласть. Они нас и здесь обыскивают вместо надзирателей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 Они предлагают нам оставить вещи в предбаннике. Да никто у вас не возьмет, кому они нужны. Мы оставляем, да ведь в баню же и не пронесешь. Вернулись? Джемперов нет, рукавиц меховых нет. А какой джемпер был? Серенький. Ну, значит, мыться пошел. Они и честно берут у нас вещи. За то, чтобы чемодан взять в коптерку на хранение, за то, чтобы настиснуть в камеру без блатных, за то, чтобы скорее отправить на этап —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 Узник не может обманывать узника. Обращаются симпатично мужички, и мы пуляем им кисеты с табаком. Чистопородные воры ловят и хохочут над нами. фашисты, дурачки! Вот какими лозунгами, хотя и не висящими на стенах, встречает нас пересылка. «Правды здесь не ищи. Все, что имеешь, придется отдать». Все придется отдать, это повторяют тебе и надзиратели, и конвоиры, и блатари. Ты придавлен неподнимаемым сроком, ты думаешь, как тебе отдышаться, а все вокруг думают, как тебя ограбить. Все складывается так, чтобы угнести политического и без того подавленного и покинутого. Все придется отдать, безнадежно качает головой надзиратель на горьковской пересылке, И Анс Бернштейн с облегчением отдает ему консоставскую шинель. Не просто так, а за две луковицы. Что жаловаться на блатных, если всех надзирателей на красной пресне ты видишь в хромовых сапогах, которых им никто не выдавал. Это все курочили в камерах блатные, а потом толкали надзирателям. Что же жаловаться на блатных, если воспитатель КВЧ блатной И пишет характеристики на политических. Кемперпункт. КВЧ. Культурно-воспитательная часть. Отдел лагерной администрации. В Ростовской ли пересылке искать управо на блатных, если это их извечный родной курень. Говорят, в 1942 году на Горьковской пересылке арестанты офицеры Гаврилов.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 и те стали бить их так, что остановить не удавалось, и тогда на защиту блатных вошла в зону охрана с пулеметами, в этом уже не усомнишься, это как отлитое. Неразумные родные, они мечутся там, на воле, деньги занимают, потому что таких денег дома нет, и шлют тебе какие-то вещи, шлют продукты, последняя лепта вдовы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 Не оглядясь, не рассчитав, неопытные, мы лезем по асфальтовому полу под нары. Нам будет там даже уютно. Нары низкие, и крупным мужчинам лезть надо по-пластунски, припадая к полу. Подлезли. Вот тут и будем тихо лежать и тихо беседовать. Но нет. В низкой полутьме, с молочным шорохом на четвереньках, как крупные крысы, на нас со всех сторон крадутся малолетки.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 Не прошло минуты, как они вырвали мешочек с салом, сахаром и хлебом, и уже их нет, а мы нелепо лежим. Мы без боя отдали пропитание, и теперь можем, хотя остаться лежать, но это уже совсем невозможно. Смешно елозя ногами, мы поднимаемся задами из-под нар. Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я совался в прямую бомбежку в открытой степи решался ехать по проселку, заведомо заминированному противотанковыми минами, и оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения, еще раз туда возвращаясь за подкалеченным газиком. Почему же сейчас я не схвачу одну из этих человека-крыс и не терзану ее розовой мордой о черный асфальт? Он мал, но лезь на старших, нет. На фронте... Укрепляет нас какое-то дополнительное сознание, может быть, совсем и ложное, нашего армейского единства, моей уместности, долго, А здесь ничего не задано, устава нет, и все открывать на ощупь. Встав на ноги, я оборачиваюсь к их старшему, к пахану. На вторых нарах у самого окна все отнятые продукты лежат перед нами.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 И я возмущенно говорю Пахану, что, отняв продукты, он мог бы нам хоть дать место на нарах. Ну, для горожанин, для офицера разве не естественная жалоба? И что же, Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало и признаю его высшую власть, и обнаруживаю сходство воззрений с ним. Он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нару окна, дать место нам. Они покорно уходят».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 И только тут прокалывает меня сознание моей подлости и заливает краска. И еще много лет буду краснеть, вспоминая. Серые арестанты на нижних нарах — это ж братья мои. 581Б — это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу, и вот уже сталкиваю под нары. Правда, они не заступились за нас против блатарей. А почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьемся? Достаточно жестоких боев еще в плену разуверили их в благородстве. Все же они мне зла не сделали, а я им сделал. Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми, чтобы стать людьми.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 Жигулевские ворота Волги, и сразу над ней, обмыкая ее с востока, шел высокий, долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, и как к нему приходить извне, нам не было видно снизу. На нем редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. Но вот как-то летним и пасмурным днем на круче появилась городская женщина.